Глава 15. Лена. Сегодняшний вечер странный. Во-первых, после вчерашней встречи с Драгоном и Амирой я нахожусь в каком-то непонятном состоянии. Отчасти потому, что наконец-то все правильно. Кого попало, не таскают с собой в больницу. А это значит, они наконец-то начали встречаться. Вот вроде и все правильно, но все равно какое-то противное чувство, которое мешает расслабиться. Я не хочу об этом думать. Но думать и чувствовать — разные вещи. Поэтому я периодически выпадаю в состояние нереальности, в котором мы выходим на лестницу, а там — они. Во-вторых, сегодня Валентайн пригласил меня в ресторан. На мне красное платье из тех, в которых в нашем мире принято появляться на красных дорожках. Прическу мне делали в салоне. Это легкие волны-локоны, и мне почему-то слегка волнительно. Сама не могу понять, почему — Но мне кажется, что наш разговор сегодня будет непростым. Понять бы только, о чем он будет. Или о ком? Вчера мы навещали ту самую девочку, Элею, которую Валентайн спас. Она попала в больницу, потому что проспорила друзьям, что всю ночь проведет в коридоре, в котором якобы водятся призраки. Призраки в приютском коридоре, разумеется, не водились, зато завелись взломщики, которые захотели ограбить кабинет директрисы. Вечером ей передали крупную сумму пожертвования, которая должна была лежать на артефакте до утра. Утром это все предстояло надлежащим образом оформить, но до утра артефакт бы не дожил. В смысле его собирались тащить. А Илея как раз сидела в том самом коридоре. Грабители, увидев ее, ударили девочку простеньким заклинанием. Ограбить приют не успели. От активации магии сработала защитная система. Но Илее это уже не помогло. Ее доставили в больницу. Повезло, что заклинание было криво сляпано и не несло в себе сильного магического заряда. Тем не менее, ей предстояло здесь понаблюдаться минимум дня три, на всякий случай. От кривых заклинаний могут быть кривые последствия, даже если на первый взгляд целителю ничего не видно. Когда мы пришли, у Илеи была Женевьев. Они смеялись, и, кажется, Илея уже забыла о покушении. Заметив Валентайна, девочка просияла, а, заметив меня, нахмурилась. Навестить ее вместе предложила я, а он согласился. Правда, сказал, что я не обязана, на что я чуть ли не обиделась. «Знаешь ли, такое не делают по обязанностям», — сообщила я ему. «Кому, как тебе, это не знать». «А почему делают?» «По велению сердца. Тем более, что я давно хотела с ней познакомиться». Правда, когда мы вошли в палату, я подумала, что момент выбран не очень удачный. К счастью, все прошло довольно легко. После ухода Женевьев он нас познакомил, и никакой особой неловкости не возникало. Илея немного зажималась поначалу, но потом все-таки разговорилась. Преимущественно с Валентайном. Но я не мешала. Сидя в кресле, смотрела на них и думала о том, что из него получится «хороший отец». Сэл, как он ее называл, Валентайн общался так легко и непринужденно, что у него так быстро получалось ее отвлечь и переключить, А еще его обещание защищать ее и не допустить, чтобы такое повторилось в будущем, прозвучало так искренне и так сильно, что я как-то разом представила его отцом. Не только Элеи. Наших детей. В общем, о чем-то странном, я думала, и эта странность перетекла и в новый день. Поэтому, когда я поднималась по ступенькам в ресторан, меня не покидало чувство нереальности происходящего. «Я вас провожу, Терри Ларо» произнес мужчина, встречавший гостей, когда узнал мое имя. Но, вопреки моим ожиданиям, мы поднялись не на второй этаж в большой зал, а еще выше, и вышли на крышу, где под искрящимся серебром утепляющим куполом был накрыт стол. По обе стороны от купола застыли двое официантов, а еще вся крыша была украшена цветами. Столько цветов я, наверное, никогда не видела. На лепестках искрилась магия, создавая им удивительную подсветку, и в ночи это выглядело просто восхитительно. Валентин поднялся мне навстречу, и, едва мы шагнули под купол, на плечи легли его руки. И мягкое тепло купола, стирающее мурашки то ли от осенней прохлады, накидку у меня забрали в гардеробе, то ли от его прикосновений, то ли от его слов. Ты восхитительна, Лена. Он отодвинул для меня стул, на который я опустилась, а после сел на свое место. Только после этого официанты сняли крышки с первого блюда, Им оказался легкий салат. Разлили по бокалам вино и незамедлительно удалились. Это невероятно. Не осталось в долгу я. Все это. Я рад, что тебе нравится. Но ты хотел поговорить о чем то серьезном. Сама не знаю, зачем я это брякнула. Мне надо мастер-классы, как испортить романтический ужин давать, наверное. Потому что Валентайна вытянулась лицо. А ком-то, об Илее, верно? Он кашлянул. Уголков его губ коснулась улыбка. «Не скрою, я об этом думал. О ней, о твоих словах, тех давних, когда ты предлагала мне ее удочерить». «Ну вот, значит, не я одна думала про отца. Может, пойти в гадалки или провидицы? Буду раздавать предсказания, дополнительный доход еще никому не мешал. О чем я вообще? И почему у меня такой нервяк?» «Ты об этом задумался до меня?» — ответила я. Я хорошо помню этот разговор. Тем более, что я не предлагала, а сказала, что у нее уже год как мог бы быть отец, если бы ты меньше думал и больше делал. Об этом я тоже думал. Валентайн улыбнулся на удивление светло. И о том, что ты тогда сказала еще. А что я тогда сказала еще? В следующий момент у меня все мысли как-то разом вылетели из головы, потому что раздался щелчок. В руках Валентайна, как по волшебству, оказалась коробочка, а в коробочке оказалось кольцо. Красивое такое, тоненькое, с удивительно крупным, но неброским камушком в каплевидной оправе. «Ты сказала не то, чтобы я ждала предложения руки и сердца, а я понял, что и так слишком долго это откладывал, поэтому спрошу сразу, ты станешь моей женой, Лена?» «Такого я точно не ждала» поэтому и зависла, глядя на кольцо. Нет, в моей жизни было много всякого, но темные архимагии мне еще предложений не делали. Тем более таких. Тем более... Я подняла голову, чтобы встретиться с пылающим взглядом, совершенно не представляя, что сказать. Меня как будто выключило. Я сидела и смотрела на Валентайна, понимая, что надо что-то ответить, но... Я не готова... Слова сорвались с моих губ раньше, чем я успела их остановить. Зато становилось понятно, к чему у меня был такой нервяк. Почему я вообще шла на эту встречу как по стеклу? Очевидно, наша связь с Валентайном сработала. Очевидно, это были его чувства. Я их поймала. А сейчас я брякнула такое... Кошмар! Все это пронеслось в моей голове в один момент, будто какая-то вспышка... «Валентайн, я...» Коробочка защелкнулась. Он положил ее на стол и подвинул ко мне. «Это в любом случае твое. Я покупала это для тебя». «Не так все должно было произойти. Не так, не так, не так! А как?» Я, в принципе, никогда не отличалась излишней сентиментальностью, но, наверное, где-то в глубине души о таком мечтала. Об отношениях, о чувствах, из-за которых кружится голова, о неожиданном предложении руки и сердца, хотя кому я вру, не мечтала. Я никогда не мечтала о таком, потому что, будучи сиротой из Хрущевки, я прекрасно понимала, что никому не сдалась. Это только в сказках девушки вроде меня встречают принцев и миллиардеров, выходят замуж, преодолев все невзгоды, а потом живут долго и счастливо. Поэтому и не мечтала, чтобы потом не разбить больно лоб, а суровую реальность. Кто ж знал, что реальность выдаст мне такое? «На чем только психиатрию изучать? Родителей из другого мира, ментальную близняшку, помешанного на мне злобного темного властелина и его сына, который... который что? Сделает мне предложение, от которого я откажусь?» Тут впору истерично рассмеяться, но вместо этого я схватила бокал вина и выпила его. Залпом. Поскольку официанты ретировались, очевидно, на время предложения, стесняться было некого. Я потянулась за бутылкой, но Валентайн перехватил мою руку. «Не стоит. Если хочешь, я налью тебе еще, но мне бы хотелось провести этот вечер за приятной беседой. С тобой». «За приятной беседой?» «То есть ты совсем не злишься?» — уточнила я, затаив дыхание. «Не злюсь? Нет, Лена, я в бешенстве». Валентайн посмотрел на меня в упор. «Но мое бешенство никоим образом не должно затронуть тебя и то, что я собирался сегодня сделать». «А что?» Голос прервался на выдохе, поэтому пришлось взять паузу и продолжить. «Что ты собирался сделать?» «Провести невероятный вечер, как я уже сказал. С тобой. Я не хочу его портить просто потому, что ты не готова. И уж прости, но с тобой никогда просто не было». Поэтому я, наверное, отчасти был к такому готов. Отчасти. Ха. Я накрыла его руку своей. Валентайн. Я сморозила чушь. Он нахмурился, но вместо ответа просто накрыл мои пальцы, заключив их между своими ладонями. Я испугалась. Правда, я еще... Ну, во-первых, я не ожидала. Вы же темные, не женитесь, или как там у вас? А во-вторых, мне девятнадцать. Лет, зим, без разницы. Я не представляю, готова ли я к семейной жизни. Особенно после истории с Соней. Валентайн нахмурился еще сильнее. Не стоит сравнивать с Леной. Да я и не сравниваю. Я просто говорю о своих страхах. Соня совершила ошибку. Что, если и мы ошибемся тоже? Что, если эта свадьба все испортит? Все, что между нами было, есть. Почему она должна что-то испортить? «Не знаю», — честно сказала я. Обхватила себя руками, потому что меня словно накрыло каким-то холодом. Хотя холодно здесь быть не могло. Артефакты и согревающий щит работали на полную. Валентайн поднялся из-за стола, обошел его и опустился рядом со мной на одно колено. «Испортить можем только мы сами, Лена», — произнес он, глядя мне в глаза. «Ты или я? Свадьба тут ни при чем. Она не изменит моего отношения к тебе» так же, как его не изменит твой отказ. Для меня важна ты и твои чувства, и я сделаю все, чтобы их сберечь, каким бы ни было твое решение». У меня задрожали губы. «Наверное, нужно быть совершенно черствой ледышкой, чтобы не проникнуться после такого. Но я черствой ледышкой не была. А еще я устала от того, что в моей жизни все невероятно сложно, причем усложняю, не считая Леноры Адергайна, преимущественно я». Так зачем трепать нервы мужчине, который меня любит и которого люблю я, просто из-за каких-то дурацких страхов? Давай попробуем еще раз, сказала сквозь непролитые слезы. Сделаем вид, что ничего этого не было. Можешь даже вина мне налить, как будто я не всосала его в один глоток. Валентайн снова улыбнулся, а я подумала, что мне бы не помешал еще бокальчик. Первый, похоже, прошел порожняком». Причем даже неизвестным путем, а через поры выветрился. Потому что я себя ощущала совершенно трезвой. Мысли не путались. Приятной слабости в теле не было. Предлагаю обойтись без вина. Произнес он. Я просто сделаю так. Он взял коробочку, лежащую на столе. Раскрыл ее. Ты выйдешь за меня замуж, Лена? Я точно сплю. «Сплю и вижу сон, потому что тот Валентайн, с которым я познакомилась, и этот, который сейчас стоит передо мной на одном колене и делает мне предложение, разве я могла представить, что такое возможно?» «Да», — ответила я. «Да, я стану твоей женой, Валентайн!» Почему-то я вздрогнула, когда он надел мне на палец кольцо, а потом резко рывком поднялся, увлекая меня за собой. Я ахнула в окутавшем меня облаки силы, Мы оторвались от земли в тот же миг, когда за его спиной раскрылись мощные черные крылья. Покрытые серебрящейся чешуей снаружи, внутри они были полностью напитаны тьмой, так же, как и его глаза. В этом черном водовороте в радужках мерцало серебро искр. Серебро чешуи бежало по его скулам. Я повторно, когда глянула вниз. Крыша ресторана казалась далекой, а ночной Хевенсград под нами щедро переливался россыпью огней. Вокруг клубилась магия, смешивающаяся с ночной синевой в какой-то совершенно невероятный цвет, согревающая. Я впервые чувствовала тьму такой теплой, если не сказать горячей. «Это так красиво!» Оторвавшись от созерцания, я снова посмотрела на него. «Это ты красивая, Лена». — ответил он. — Знала бы ты, насколько. Несмотря на то, что Валентайн привычно был в черном, я никогда не видела его таким светлым. Лишь на миг он почему-то нахмурился, глядя на меня, а после склонился и поцеловал, скрепляя то, что произошло между нами, глубоким, присваивающим поцелуем.